Глава 18. Максим. «Вот теперь я узнаю Диану. Не успели встретиться после семи лет, сразу просьбы, чуть ли не требования. Нет, — говорю я. Нет, — искренне удивляется она. Я не буду с ним говорить, и ты не пойдешь на это собеседование». «Не пойду?» — ее удивление нарастает. «Почему это?» «Потому что я прошу тебя об этом». Я произношу это таким тоном, чтобы сразу стало понятно. На самом деле это не просьба. Я настаиваю. «Какой ты стал жесткий!» «У меня есть основания быть таким!» Диана вздыхает, снова опускает глаза и произносит. «Слушай, прости меня». Неожиданно Диана и просит прощения. Она же никогда не признает, что была не права. «Проехали», — говорю я. «Все было к лучшему». И все же я тогда поступила, как последняя дрянь. Что ж, с этим я согласен, спорить не буду. Если ты думаешь, что это принесло мне счастье, знай, что это не так. Жизнь меня наказала за все мои грехи. А сейчас... В общем, я ушла от мужа. Уехала. После этих слов она хватается за спинку скамейки, как будто у нее ноги подкосились. Садится и берет в руки сумочку. От этого движения рукав ее жакета задирается, и я вижу на запястье синяк. Блин, что у нее в жизни происходит? Что за трэш? Я сажусь рядом с ней. Он тебя бил? Он не хотел, чтобы я уезжала. Мне ее жаль, реально. Я не желал ей такого. И все же помогать я ей не буду. Чтобы она работала рядом со мной? Нет, это неправильно. Так не должно быть. Послушай начинаю я. В городе куча фирм, которые занимаются кондиционерами. Я уверен, твои знания кому-то да пригодятся. Мне нужна именно эта работа, знакомый тон -то капризной маленькой девочки. С чего это, спрашиваю я. Тут идеальные условия, именно та позиция, с которой я прекрасно справлюсь. Ничего, найдешь другую. Ты боишься? Что? Боишься меня или себя? Я молчу, возражать не собираюсь. Что не скажи, все будет звучать как оправдание. А мне оправдываться не в чем. Я вообще жалею, что ввязался в этот диалог. «У тебя кольцо», — произносит Диана, и на мгновение касается моей руки. Блин, все же не так я спокоен, как мне хочется думать. Пульс явно учащен, и сердцебиение неровное, да еще и в жар бросил от ее прикосновения. Но это вполне объяснимо. У нас много всего было в прошлом. А это первая встреча после долгой разлуки. Но жить прошлым я не собираюсь». «Женат?» — спрашивает Диана. Я киваю. «Женат и счастлив». «Дети есть?» «Пока нет», — беззаботно отвечаю я. «Уж ей-то точно не нужно знать, насколько это для меня больная тема». Я перевожу разговор. «А у тебя есть дети?» «Нет, к счастью. Иначе уйти было бы сложнее». «Так, а вот этого не надо». Я не хочу знать подробности ее личной жизни. Я не буду жилеткой, об которую можно вытирать слезы и сопли. Ладно, мне пора. Я поднимаюсь. Приятно было увидеться. Надеюсь, мы поняли друг друга. Диана молчит. Найди другую работу. Говорю я и ухожу, не оглядываясь. С нервным пульсом, с калейдоскопом мыслей в голове и с ощущением, что в моей жизни что-то непоправимо изменилось. «Ты сегодня не поехал на футбол?» — радостно встречает меня Ника. «Не поехал». Я обнимаю жену, чувствую ее маленькие теплые ладошки на своей шее. «А я еще ужин не приготовила, совсем заработалась. Давай закажем или приготовим вместе». «Обожаю, когда ты надеваешь фартук», — игриво улыбается Ника. «Мой секси-повар». «Так, где там фартук? Только сначала я сниму все остальное». Вероничка смеется, но вдруг на ее лицо набегает легкая тень. «Вчера я уснула. О чем ты хотел со мной поговорить?» «Блин, со вчерашнего дня кое-что изменилось. Нет, та тема, конечно, все еще актуальна, но произошло кое-что еще. Надо ли Нике об этом знать?»